но 400 рублей при данных и не думал ещё отдавать, даже помину о том ещё не было. Ды да на самый дом ещё не было полной формальной записи. Задумывал всё он ещё о жене своей, покинувшей его в самую критическую минуту его жизни, а высоком офицере, остановившемся на одно колено перед его женой, он это уже успел заметить. Думал он о семи бесах, сидевших в жене его. по собственному свидетельству её родителя и о клюке, приготовленной для изгнания их. Конечно, он чувствовал себя в силах много перенести, но судьба подпускала наконец такие сюрпризы, что можно было наконец и усомниться в силах своих. Так горевал Псилданимов Между тем агарок погасал, мерцающий свет его, падавший прямо на профиль псилдонима, отражал его в колоссальном виде на стене с вытянутой шеей, с горбатым носом и с двумя вихрами волос, торчавшими на лбу и на затылке. Наконец, когда уже повеяло утренней свежестью, он встал, издрогший и онемевший душевно, добрался до перины, лежавшей между стульями, и не поправляя ничего, не потушив огарка, даже не подложив под голову подушки, в полс на четвереньках на постель и заснул тем свинцовым мертвенным сном, каким должно быть спят приговорённые на завтра к торговой казни.